Ему с улыбкой, с удовольствием подчинялись. Также покрикивал он на них двадцать и больше годов назад, также назначал их на работу Павел, бывший тогда бригадиром и вызвавшийся в бригадиры теперь, будто ничего не изменилось. И как тогда обходились без большой техники, тракторы, машины на той стороне, им и там ни минуты покоя. А здесь оставалась только одна бортовая машиненка да два самоходных комбайна, которые ждали своей поры на багре за деревней. Но машину как нарочно, как в наказание, что она здесь оказалась, держали на побегушках. За холодным квасом по жаре сгонять или доставить налог припоздавшуюся со скотиной бабу. Серьезной работы ей не давали. Из какого-то каприза прихоти выкатили из завозни два старых ходка и запрягали в них по утрам коней, отъезжая на луга. А машина сиротливо, не смея вырваться вперед, плелась... позади казалось много дряхлей и неуместней подвод, но это уже действительно из капризы из игры в которой однако включались все и включались с охотой.